Глава шестнадцатая Он застал Кариллу, одну в роскошном будуаре, дремлющую на кушетке в изящном утреннем туалете. Но по её изменившимся чертам лица, при дневном свете было видно, что её спокойствие относительно Консуэла далеко не так несомненно, как уверяли её верные партизаны. Тем не менее, она приняла его весело и, шутливо ударив его по щеке, А, это ты, Плутишка», — проговорила она, делая знак своей наперстницы, чтобы она вышла и заперла дверь. «Ты опять явился с твоими сладкими речами и воображаешь, что я не знаю, что ты самый коварный пустомеля и самый пронырливый искатель славы. Вы весьма самонадеянный, мой милый друг, если воображаете, что я в горе от вашей внезапной измены после столь нежных признаний» и вы были более чем глупы, если воображали, что вы мне нужны через двадцать четыре часа ожидания. Я о вас забыла думать». «Двадцать четыре часа? Это немало!» — воскликнула Анзалета, целуя тяжёлую и могучую руку Кариллы. «Если бы я мог этому поверить, я бы возгордился. Но я очень хорошо знаю, что если бы я настолько был легковерен, что поверил бы вам, когда бы вы говорили... То, что я говорила, советую тебе позабыть. Если бы ты тогда явился ко мне, то не был бы принят. Но как ты посмел прийти ко мне сегодня? Чего ради? Разве не благородно воздержаться от низкопоклонства перед людьми, которые в фаворе, и принести своё сердце и преданность к ногам тех, кто... Закончи, тех, кто... В опале Это весьма человечно и великодушно с твоей стороны, мой знаменитый друг. И Карилла, откинулась на свою чёрную атласную подушку, заливаясь сделанным смехом. Хотя разжалованная Примадонна была не первой свежести, и дневной свет был ей не особенно выгоден, а озлобление последних дней обострило очертание этого красивого лица, полного, цветущего, Анзалета, которому никогда не случалось быть наедине с такой нарядной и блестящей женщиной, почувствовал, что у него зашевелилось что-то в душе — в тех сферах, куда Консуэла не желала зайти и откуда он сознательно изгнал её чистый образ. Мужчина, развращённый с молоду, может ещё чувствовать дружбу к женщине честной и безыскусственной, но чтобы пробудить в нём страсть, нужна кокетка. Анзалета противопоставил насмешкам Карилы признание своей любви, сперва притворной, которую потом, оказалось, он почувствовал к ней на самом деле. Я говорю «любовь» за неимением более приличного слова, но это значит профанировать это чудное слово, употребляя его для того чувства, которое внушает некоторые женщины холоднозадорные, какой была Карилла. Когда она заметила, что молодой тенор не совсем-то равнодушен к ней, она смягчилась и начала подтрунивать над ним более дружески. «Сознаюсь, ты мне очень нравился, в продолжении целого вечера», — сказала она. «Но, в сущности, я тебя не уважаю. Я знаю, что ты тщеславный, а, следовательно, фальшивый, способный на всякую измену, я бы тебе не доверилась. Ты притворился, что ревнуешь меня, помнишь? Тогда в гондоле. Потом превратился в деспота. Всё это могло меня занять после плоских любезностей наших патрициев», «Но ты обманывал меня, подлый мальчишка. Ты был влюблён в другую. Ты не переставал её любить, и ты женишься». «На ком?» «О, я очень хорошо знаю. На моей сопернице. На моём враге. На дебютантке, на новой любовнице из Устиняне. «Позор нам обоим, нам троим, нам четверым!» — воскликнула она, воодушевляясь помимо себя и вырывая свою руку, из рук анзалета. Жестокая, воскликнул он, стараясь снова овладеть этой пухлой рукой. Вы бы должны понять, что сделалось со мною, когда я увидал вас в первый раз, и не заботиться о том, чем я интересовался раньше. Что касается того, что было потом, разве вы не можете догадаться, и разве стоит нам об этом и думать? Мне не платит полусловами и утайкаю. Ты все еще любишь «Зингарелла, и женишься на ней?» «Если я её люблю, отчего же я на ней ещё не женился?» «Может быть, потому что граф прежде сопротивлялся этому? Теперь же все знают, что он желает этого. Говорят даже, что он имеет основание желать, чтобы это скорее случилось. А девчонка ещё того больше». Кровь прилила к лицу Анзалета, когда он услыхал оскорбление, направленное на существо, которое он уважал в душе более всего в мире — «А ты возмущён моими предположениями», — ответила Карилла. «Прекрасно. Это всё, что я желала знать. Ты её любишь. А когда же ты на ней женишься?» «Я совсем на ней не женюсь». «Значит, вы делитесь?» «Недаром ты в такой милости у графа». «Ради самого неба, сеньора, не будем говорить ни о графе, ни о ком, кроме нас с вами». «Согласна», — сказала Карилла. «Итак, теперь мой бывший любовник и твоя будущая супруга...» Залета был возмущён. Он встал, чтобы уйти. Но уйди он, ведь этим бы он только разжёг ещё более ненависть этой женщины, к которой пришёл, чтобы её умиротворить. Он был в нерешимости, униженный и уничтоженный той ролью, за которую взялся. Карелла пылала желанием заставить его изменить не потому, что она его любила, но потому что в этом являлась возможность отомстить консуэла, которую она, может быть, несправедливо оскорбила. «Вот видишь», — проговорила она, пронизывая его взглядом, от которого он замер у дверей её будуара, «что я имела основание не верить тебе, ведь ты в эту минуту обманываешь одну из нас, её или меня». «Ни ту, ни другую», — воскликнул он, желая оправдаться в собственных глазах, — Я не её любовник и никогда им не был. Я её не люблю, так как не ревную её к графу. Ври хорошенько. Ты так ревнуешь, что не хочешь даже в этом сознаться и явился сюда, чтобы излечиться или утешиться. Благодарю покорно. Я не ревную, повторяю вам. А чтобы доказать вам, что во мне говорить не злоба, скажу вам, что граф так же мало её любовник, как я — что она чиста, как ребёнок, что единственно виноватый перед вами — это граф Зустиняни. Следовательно, я могу заставить освистать Зенгарелла, не огорчив тебя. Ты будешь у меня в ложе и будешь ей шикать, а по выходе оттуда ты будешь моим единственным любовником. Соглашайся скорее, или я передумаю. Увы, вы желаете навредить ей? «Вы знаете, что я выступаю вместе с Консуэло. Если её освищут, я, который пою, с ней поду жертвую вашего гнева? А что делал я, несчастный, чтобы заслужить вашу немилость?» «Я-то мечтал. Целый вечер я воображал, что вы сочувствуете мне хоть немного, и что я, благодаря вашему покровительству, буду совершенствоваться. И вдруг оказывается, что я предмет вашего презрения и ненависти». Я, который любил вас и уважал настолько, что бежал вас. В таком случае удовлетворите чувство вашего отрицания, чувство вашего отвращения. Провалите меня, погубите, испортите мне всю карьеру. Только скажите мне здесь наедине, что я вам не противен. И я готов перенести публичное выражение вашего гнева». «Змей-искуситель!» — воскликнула Карилла. «Где насосался ты яду лести, который сквозит в твоих речах и в твоих глазах? Я бы дорого дала, чтобы тебя узнать и тебя понять. Но я страшусь тебя, так как ты самый очаровательный любовник и самый опасный враг. Я ваш враг? Как бы я мог им быть, не будь я даже порабощен вашими чарами. Разве у вас есть враги, обворожительная Карилла?» Разве они могут быть у вас в Венеции, где вас все знают и где вы всегда царили безраздельно? Любовная размолвка приводит графа в состояние мучительного озлобления. Он хочет вас удалить, чтобы перестать страдать. На своём пути он встречает юную девочку, не лишённую способностей, которая мечтает о дебюте. Разве это преступление со стороны бедной девочки, которая всегда слышит, с каким ужасом произносится ваше знаменитое имя и которое она сама произносит не иначе, как с уважением? Вы приписываете этой бедняжке дерзкие замыслы, которых она совсем иметь не может. Старание графа, чтобы она понравилась его друзьям, любезность этих друзей, преувеличивающих её достоинства, злоба ваших друзей — распространяющих клевету, чтобы вас ожесточить и опечалить вместо того, чтобы внести покой в вашу чудную душу, убедить вас, что ваша слава непобедима, представить вам весь страх вашей соперницы — вот они, причины вашего предубеждения, которое меня настолько удивляет, страшит, что я не знаю даже, как взяться, чтобы вас сбить с него. — Слишком хорошо знаешь, проклятый язык, — проговорила Карилла, глядя на него снежную страстью, которой примешивалось ещё недоверие. «Я слушаю твои сладкие речи, но разум велит мне тебя остерегаться. Я убеждена, что эта консуэла замечательно хороша, хотя меня уверяют в противном, и что у неё есть достоинство, хотя в жанре, противоположном моему. Раз что Порпора я знаю, как он строг, заявляет это во всеуслышание». «Вы знаете, Порпору значит...» должны знать его странности, иначе сказать его мании. Враг всякой оригинальности в других, всякого новшества в искусстве петь, ему довольно, чтобы ученица со вниманием слушала его болтовню, подчинялась его педантическим урокам, чтобы за гамму, чисто пропетую, он сказал, что она лучше всех светил, которым поклоняется публика. С каких пор вы придаёте такое значение глупостям этого старого дурака? Разве у неё нет таланта? У неё прекрасный голос, она поёт прилично в церкви, но о театре она, вероятно, не имеет понятия, так же, как и о той силе, которая там нужна. И при том страх, который её парализует, надо полагать, что она утратит и те небольшие средства, которыми её наделило небо. Она боится? Мне говорили, что она, напротив, смела до нахальства. О, бедная девушка! как враждебно все к ней относятся. Вы её услышите, божественная Карилла, и вы проникнетесь к ней чувством сострадания, и вместо того, чтобы содействовать тому, чтобы её освистали, как вы это сказали сейчас шутя, вы её поддержите. Или ты меня обманываешь, или мои друзья обманули меня на её счёт. Ваши друзья были сами обмануты. В их нескромном рвении они испугались, что у вас есть соперница, испугались ребёнка, испугались за вас. Но как эти люди вас мало любят, если знают вас так мало? Но если бы я имел счастье быть вашим другом, я бы вас лучше знал, я бы не оскорбил бы вас боязнью соперничества, будь это Фаустина или Мальтени. Не думай, что я её испугалась. Я независлива и не зла. А так как успехи других никогда не вредили моим собственным, я никогда ими не огорчалась. Но если вздумают меня унизить или заставить страдать, не хотите ли я приведу к вам, Консуэлла, к вашим ногам? Если бы она смела, она давно пришла бы к вам за советом и за поддержку, но она так скромна, и, наконец, и ей наклеветали на вас». «Ей тоже сказали, что вы жестокий, мстительный, и что вы рассчитываете её провалить?» «Неужели ей это сказали?» «В таком случае я понимаю твоё посещение». «Нет, как видно, вы не понимаете настоящей причины его, так как я ни одной минуты не поверил этому и никогда этому не поверю. О нет, вы меня не понимаете». Говоря это, чёрные глаза анзолета засверкали, и он опустился перед Кариллою на колени с выражением бесконечной любви и неги. Карилла не была лишена проницательности и коварства, но, как это бывает с женщинами, влюблёнными в себя, тщеславие часто ослепляло её, она попадалась в ловушку. Ведь она была страстная по натуре. Анзолета был удивительно красив, Она не могла устоять перед его медовыми речами, и мало-помалу, вкусив с ним наслаждение мести, она привязалась к нему в силу наслаждения любви. Через неделю после этого первого свидания она сходила по нему с ума и каждую минуту рисковала выдать тайну их близости своей ревностью и безумными вспышками гнева. Анзалета, тоже влюбленный в неё известным образом, Сердце его всё оставалось верно Консуэла, был испуган слишком быстрым и полным успехом своего предприятия. Он утешал себя, что ему удастся до тех пор подчинить её своему влиянию, пока он не приведёт в исполнение своих замыслов, то есть помешает ей повредить дебютам и успеху Консуэла. Он проявлял в обращении с ней замечательное умение и умел лгать с видом дьявольской правдивости — Он сумел её привязать к себе, убедить, покорить. Ему удалось уверить её, что он больше всего любит в женщине великодушие, кротость и правдивость. И он ей определённо начертал ту роль, которую ей надлежало играть перед публикой по отношению к Консуэло, если она не хочет, чтобы он её презирал и ненавидел. При всей нежности к ней он умел быть с ней строгим, И, маскируя угрозу похвалой, он делал вид, что считал её за ангела доброты. Бедная Карилла переиграла в своём будуаре все те роли, кроме этой, а эту она всегда дурно играла на сцене. Тем не менее она подчинилась, боясь утратить те наслаждения, какими она ещё не насытилась, и которые Анзалета под разными предлогами умел приберечь для неё и сделать желанными. Он уверил её, что граф всё ещё в неё влюблён, несмотря на свою злобу, и что он только хвастается, что разлюбил её, втайне ревнуя её. «Если бы он только знал о том счастье, которое я переживаю около тебя», — говорил он ей, «конец был бы моим дебютом, а, может быть, и всей моей будущности. Я заключаю это из его охлаждения ко мне с того дня, как ты имела неосторожность выдать мою любовь к тебе». Он бы вечно преследовал меня своей ненавистью, если бы знал, что я тебя утешил». Это было мало правдоподобно при существующем положении вещей. Граф был бы счастлив узнать, что Анзалета изменил своей невесте. Но тщеславие Кариллы поддавалось обману. Она верила и тому, что ей нечего бояться чувства Анзалета к дебютантке. Когда он всячески оправдывался в этом отношении, и клялся всеми святыми, что он никогда не был ничем иным для этой девушки, как только братом, а так как в сущности он говорил правду, то его уверения были так убедительны, что ревность Кариллы была побеждена. Великий день близился, заговор, ею подготовленный, был уничтожен. Что касается её лично, она действовала теперь в ином направлении, рассчитывая, что... Робкая и неопытная консуэла и без того провалится, а Анзалита зачтёт ей, что она не интригует против неё. Кроме того, он сумел уже рассорить её с самыми сильными её защитниками, прикинувшись, что ревнует к их стараниям, и заставил её спровадить их довольно резким образом. Пока он тихомолку разрушал планы женщины, которую каждую ночь держал в своих объятиях, хитрый венецианец разыгрывал другую роль с графом из Консуэла. Он хвастался перед ними, что ловкими приемами, посещениями и наглой ложью обезоружил опасного врага их успеха. Граф, пустой и отчасти любивший сплетни, забавлялся рассказами своего протеже. Его самолюбие льстили рассказы о сожалениях Карилы по поводу их разрыва, и он подбивал этого юношу к разным подлостям — с тем жестоким легкомыслием, которое в таком ходу в театральном мире и в любовных похождениях. Кунсуэла удивлялась и огорчалась. «Гораздо было бы лучше, если бы ты шёл свою дорогу и хорошенько бы занялся изучением твоей роли. Ты воображаешь, что сделал очень много, обезоружив врага, но обработанная нота, прочувствованная интонация — «Гораздо важнее для беспристрастной публики, чем молчание завистников. Только об этой публике следует помнить. И я с грустью вижу, что о ней-то ты и не думаешь». «Будь спокойна, милая консуэлита», — ответил он. «С твоей стороны большая ошибка думать, что публика одновременно и беспристрастна, и развита. Люди, которые понимают, почти никогда не бывают чистосердечны, а те, которые чистосердечны, так мало понимают». Что немного нахальство, их можно сейчас же пленить и увлечь.